Это было все же теплее чужеродного звучания с пресс «диссидент». В литературоцентрическом российском обществе эти нюансы имеют значение, потому и слово «инакомыслящий» тоже не вызывает очень уж положительных эмоций, как и любое слово с отрицанием и противопоставлением «анти», «контр» и тому подобное. Название «правозащитники» оказалось удачнее, в нем звучала «правота».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 не тем более читатель протокола не могли понять, что на что является ответом. Примечание. Альмарик. Записки диссидента. Ан Арбор, США, 1982 год, страница 56. Правозащитная тактика была господствующей в диссидентстве, Андрей Альмарик вспоминал. Я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 и началом массового движения протеста стало дело двух литераторов, Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Примечание. Днем рождения правозащитного движения можно считать 5 декабря 1965 года, когда в Москве на Пушкинской площади состоялась первая демонстрация под правозащитными лозунгами «Требуем гласности суда над Синявским и Даниэлем» и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 что я не пришел, и потому я решил крикнуть «Долой диктатуру!». Примечание. Каминская. Записки адвоката. Нью-Йорк. 1984 год. Страница 166. Конец примечания. Во всем этом безрассудном благородстве просматриваются следы воспитания, в основу которого положен примат духовных ценностей над материальными,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 неожиданно получал квалифицированную юридическую консультацию, подписной лист протеста и дружескую поддержку. Диссиденты делали то, чему их учили в советской школе. Были честными, принципиальными, бескорыстными, готовыми к взаимопомощи. Проповедь торжества духовных идеалов над материальными вполне всего реализовалась в диссидентском движении. Диссиденты были передовым отрядом, еще более передовым, чем партия. Неслучайно изрядную группу инакомыслящих составляли люди, исповедавшие принципы ленинизма, для которых сомнения суммировались в вопросе. Можно ли еще и легче бороться за настоящий коммунизм в партии или вне ее? Примечание. Орлова. Воспоминания о непрошедшем времени. Анн Арбор. США. 1984 год. Страница 195.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 протест против окружающей действительности породил невиданный разгул ментальных извращений по мыслящей части советского общества прошла эпидемия идипового комплекса российские идипы действовали осознанно с мазохистским наслаждением круша лая ленина и Иокасту партию по сути каждый диссидент шестидесятых отдельная драма иногда трагедия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 Иерархия, в свою очередь, как любая система, предполагает замкнутость, свои обычаи, правила, устав. Замкнутость порождает сектантство и непримиримость. Примечание. Помню, как-то сказала мужу: "Знаешь, они, конечно, очень достойные и мужественные люди. Но когда я подумала, что вдруг случится так, что они окажутся у власти, мне этого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 тем хуже. Увидят, что ничего не сделал, и высекут. Примечание. Достоевский, страница 451. Конец примечания. Логика жизни привела диссидентов к созданию организаций. Это дало некоторый эффект, особенно позже, когда возникли хельсинские группы с четкой программой. Но не зря инакомыслие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 Шла не политическая борьба, а борьба живого против мертвого, естественного с искусственным. Примечание. При слове «организация», да еще «тайная», в глазах у твоего собеседника загорался радостный огонек, и сразу было видно, что он, как и ты, давно ждет грузовика с автоматами. буковский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 и привлекала именно своей благородной непохожестью на нее. Насмотревшись на окружающее, каждый советский человек мог бы повторить вслед за Григоренко: "Я сыт партией по горло. Всякая партия гроб живому делу". Конец цитаты. Тут и подстерегало главное противоречие. Партия, конечно, гроб, но отсутствие программы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 Перестаньте просить. Верните то, что принадлежит вам по праву. На высокой ноте завершается вечер. Зал гремел, бушевал. Но закончили интернационалом. Кипели не только крымские татары, а все, кто был в то время в ресторане, и посетители, и работники ресторана. Примечание. Григоренко. Страница 523 620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 порождают нескончаемые теологические споры, что есть ложь, что есть правда, и вязнут в этих дискуссиях. Кроме того, апелляция к совести сильно страдает от повторения, если человек быстро перерастает нравственные постулаты, подобно тому, как стала литературой для детей басня. Взрослый человек не может обходиться одними поговорками. это слабость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 и «Да здравствует частная собственность!» Им, зардевшись, в лицо он сказал. Примечание. Цитата. Вильямс из поэмы «Гниповская ночь», журнал «Семь дней», 1984 год, номер 42, страница 21. Конец примечания. Это смешно, но как быть всерьез?